Глава 14. 1. Нина сидела в своей комнате на кровати, поджав под себя ноги. В руках у неё была кружка со сладким мятным чаем. Она сделала маленький глоток и посмотрела на сидящего на подоконнике Анчута. Что думаешь по поводу происходящего в доме, спросила она. Анчут сидел, облокатившись спиной о стену, и смотрел в окно на звёздное небо, и время от времени выглядывавший из-за чёрных рваных облаков серебряный полукруг луны. Не нравится мне всё это. ответил он, не оборачиваясь. Что именно? События последних дней? Ага, кивнул, без соглашаясь. А ещё не нравится, что у меня пиво давно закончилось, Александра только за смертью посылать. Но то, что в доме происходит, не нравится больше. По поводу пива я вообще не удивлена. Как тебе удалось Алекса на кухню отправить? Я была уверена, что он не пойдёт. Он бы и не пошёл, если бы ты шоколадных конфет не захотела, фыркнул он, без. Но прямо-таки только ради меня. Всегда поражала эта женская способность разглядеть иголку в стоге сена и сделать правильные выводы на фактах, которые, казалось бы, совсем к делу не относятся. И при этом не уметь сложить 2 плюс 2 из огромных цифр, написанных прямо у них перед носом. «Ты о чём? Объясни нормально. Я твоих аллегорий не понимаю. Какие ещё 2 плюс 2?» «Не понимаешь и не надо. Дело твоё. Я тебе не нянька. А по поводу кражи амулета, давай дождёмся Александра и обсудим всё вместе, чтобы по два раза одно и то же не повторять». После покерной игры и позорного ухода дядушки Генри из гостиной, настроение у всех было подавленным. Общая беседа не клеилась, и постепенно все разошлись. Спать ещё никому не хотелось, поэтому троица друзей собралась у Нины в комнате, чтобы обсудить происходящее, да и просто поболтать. Дверь скрипнула, вошёл Александр. В одной руке он держал картонную коробку с тремя бутылками пива Корона, в другой хрустальную вазочку с конфетами и печеньем. Он поставил всё это на низкий журнальный столик и сел в кресло. Бес ловко спрыгнул с подоконника, взял из коробки одну из бутылок пива и резким движением крутанул крышечку в сторону. «Анчутик, покажи-ка, что за конфетки к чаю нам сегодня Бог послал», попросила у него Нина. «Не Бог послал, а я принёс», поправил её Александр. Бес подал вазочку с конфетами. Девушка одобрительно хмыкнула и выбрала несколько штук, на её взгляд, самых вкусных. «Вернёмся к тому, о чём мы говорили», начал Анчут и поставил вазочку с конфетами обратно на полированный столик. «А о чём вы говорили?» Поинтересовался Александр и тоже открыл себе пиво. А похищение амулета, подсказала Нина. Как вы думаете, артефакт ещё в доме? Я думаю, да, ответил Анчут. Ты его чувствуешь? Нет, а мне кажется, кто бы его ни взял, это слишком ценная вещь, чтобы доверить её почте или посыльному. Получается, тот, кто её взял, до сих пор здесь? А где ему ещё быть? После похищения из дома никто надолго не отлучался, кроме девочки Петры, чужие не заходили. Так что я уверен, И воры, и его добыча – все еще в особняке. Артефакт довольно мощный. Вспомните, как он фонил, когда мы первый раз его увидели в хранилище. Спрятать такое непросто. Но возможно. Есть и заклинания особые. «Для этого нужно быть магом», – перебила Анчута Нина. «Значит, тот, кто его взял, обладает колдовскими способностями? Кроме вампиров тебя и меня здесь таких нет». «Есть и специальные футляры, экранирующие магическое излучение». Закончил предложение Анчуд, не обращая внимания на Нинины реплики. «А, ты в этом смысле? Тогда, конечно, любой мог взять и спрятать. Но зачем?» «Что значит «зачем»? Вещь-то хорошая, ценная», — иронично улыбнулся Анчуд. «А у Генри вон, оказывается, большие проблемы с деньгами». «А Григорий, похоже, влюблён в Марго. Может, он хочет помешать её свадьбе с Максом?» — поддержала беса Нина. «Думаете, преступник кто-то из них?» «Может, из них, а может, из других». У любого из хозяев или гостей может оказаться свой мотив, про который пока никто не знает. Что же делать? Я думаю, стоит хорошенько поискать в доме, предложил Александр. А кстати, почему Макс до сих пор этого не сделал? Почему не были обысканы комнаты гостей? Благородный, скептически протянул Без. Не хочет оскорблять друзей и родственников недоверием, даже прислугу обижать не желает. Такой вот он человек. Так мы далеко не уедем, вздохнула Нина. А эта идея, внезапно оживил Санчуд. Нужно всем куда-то уехать, как позавчера на охоту, а пустой дом хорошо бы обыскать. Я-то не такой благородный, как Макс. А куда здесь можно поехать? Алекс, ты же местный. Какие у вас ещё есть зимние развлечения, чтобы сразу всем понравились? Да много чего есть. А Макс не будет против? Он хотел, чтобы гости не покидали дом. Максу мы всё объясним, он согласится, особенно если поедем все вместе. Ты не об этом беспокойся. Я предлагаю варианты проведения досуга. Прогулять в театре, опере, кино. Нет, это всё не то. Думай, Алекс, думай. Я знаю, есть отличное зимнее развлечение. Мы можем поехать покататься на коньках на одной из центральных площадей. Там зимой заливают каток. Место очень популярное, атмосфера сказочная. Девушкам точно понравится. Молодец. Завтра с утра обсудим этот план с Максом. Главное, чтобы Марго и Кэт этой идеей загорелись, тогда и остальных уговорить не составит труда. Отлично, обрадовался Анчут. Моё нежелание ехать на каток, думаю, ни у кого не вызовет подозрений. Я под любым предлогом останусь дома, а когда все уедут, осмотрю комнаты гостей. Может быть, удастся найти какие-нибудь улики.